Глава 54. С момента первого укола прошло 2 недели. Ник Ламберт чувствовал себя значительно лучше, и его перевели из бокса интенсивной терапии в нормальный люкс, где даже для бдительного Джерри Фокса нашлась отдельная комната. Прикреплённый к пациенту Лили и ещё двое проверенных санитаров как могли развлекали Ника, поопеременно предлагая ему шахматные партии, карты или прогулки по саду. Джерри был против прогулок, это мешало ему выполнять свои обязанности. Однако он понимал, что без свежего воздуха Нику не обойтись, и, скрипя сердце, выходил вместе со всеми. И все положенные полтора часа, пока Ник занимался быстрой ходьбой и щадящей игрой в футбол с санитарами, Джерри, не имея права расслабиться ни на минуту, оставался на взводе, отчаянно вертел головой, изрядно потея. Позже Ник давал ему возможность отдохнуть и сам занимался своей безопасностью. Он тихо сидел в углу большой комнаты, И раз за разом наговаривал на диктофон одну и ту же историю. Таким образом он упражнял свою память и постепенно вспоминал всё новые и новые детали. Каждый последующий рассказ становился полней первого, и Ник был уверен, что его спаситель, босс Джерри Фокса, обязательно найдёт там для себя что-то полезное. Единственное, чего Ник не касался, так это встречи с первыми людьми. Он решил не спешить с выводами, поскольку эта встреча могла оказаться плодом его больного воображения. Впрочем, тогда с его историей никак не вязались урайцы и расстрел грузовика. Однако Ник старался об этом не думать. Он решил лучше узнать мистера Зафирелли. и только потом рассказать ему всё, не опасаясь, что его посчитают сумасшедшим. Очередная версия была записана, и Ник, чувствуя себя полностью опустошённым, сел не включая света у окна и стал смотреть в сгущавшиеся сумерки. При этом он сделал несколько интересных открытий. Оказалось, что если смотреть на возни сумерки не мигая, Можно увидеть, как мир дробится на составные части, и они свободно взлетают вверх и поряд там, переливаясь всеми цветами радуги. Однако стоило только моргнуть или почувствовать в глазах лёгкое покалывание, как волшебные картины разрушались, и реальные образы снова возвращались к своим скучным геометрическим построениям. Наверное, это от лекарства, думал Ник. Он знал, что ему делают баснословно дорогие инъекции, которые благоприятно влияют на его позвоночник. Лечащий врач Ника, мистер Хекдрайвер, человек с прозрачными как витражи ушами, осматривая Ника каждый раз, добавлял фразу вроде: "Ну вот, ещё на 3 миллиончика кольнём, и будете хороши, мой здоровый". В часы, когда спускалась полная темнота, приходил Джерри и, включив настольную лампу, разбирал свой пистолет. Причину этой фобии Ник уже знал. Джерри все чаще снилась во сне, что у него спилен боек. Представляешь, какая бодяга, Ник. Жмешь на спусковой крючок, а он только клац и тишина. И вот я уже труп, и меня волокут в мешке. Ох, не нравится мне этот сон. После джери приходила Лили и привозила ужин. Звеня словно колокольчик, она включала полную иллиминацию, и её приход означал возрождение после летаргического сна или даже смерти. После ужина Ника навещали прикреплённые к нему санитары, Боб и Кристофер. Если он не возражал, они оставались. И вся компания играла в настольные игры. Лили сидела рядом с Ником, ему было приятно прикосновение её плеча. Со временем ему даже стало казаться, что он влюблён. Посиделки заканчивались в половине девятого, и все, кроме Лили, уходили. А она оставалась, чтобы сделать Нику укол на ночь. Сделав укол, она тоже уходила. А Ник ложился спать и какое-то время думал, глядя в тёмный потолок. Думал о разном, но в этот раз вспоминал Генри Аткинса, который так нехорошо с ним обошёлся. «Интересно, думает ли он о том, что сделал, и считает ли меня уже мёртвым? Если да, то мучает ли его совесть?» – размышлял Ник. Неожиданно запищал зуммер прибора транслинейной связи. По опыту Ник уже знал, что это звонит мистер Дзаферелли, чтобы узнать у Джерри Фокса, как у них дела. Спустя несколько минут к Нику заглянул Фокс. "Босс звонил", сказал он. "Что сказал? Через несколько дней будет здесь. Я ему отропортировал, что ты идёшь на поправку". Он обрадовался и ещё сказал, что тебя удивит. сказал Удивит, них даже приподнялся с постели, заинтригованный таким сообщением. "Точно", так и сказал